Даже женщины идут в эти отряды, но и в действиях английской разведки. В частности, она начинает активно использовать силы сопротивления во Франции. Все это, конечно, не могло не тревожить Канариса. Но он слишком верил в другую Англию, в ту, которая последние годы шла на все, только Гитлер направил свои войска против коммунистической России. Та Англия охотно расплачивала за это целыми странами. Канарис, однако, учитывал, что стоявшие за этой политикой главные силы Англии еще достаточно сильны, именно на них следует делать ставку. А господа английские министры пусть пока поиграют в войну. Франция. Донесения агентов отсюда подтверждали то, что сообщал их коллега из Англии. Разведка англичан начала действовать во Франции и пытается прибрать к рукам подпольную борьбу французского сопротивления. Из пачки донесений Канарис выбрал то, которое было подписано полковник Андрей. За этой подписью кличкой скрывался один из любимцев Канариса, унтер-офицер Гуго Блейхер. Об этом агенте Канарис уж не раз говорил на совещаниях, приводя его как пример. Талант разведчика проявляется так же, как талант поэта. В самом деле, был человек мелким чиновником промышленной фирмы в Гамбурге, его мобилизовали, он стал одним из самых умелых разведчиков во Франции. Донесение Блейхера было, как обычно, подробным, и даже излишне многословным, но зато, как всегда, и интересным. Вот и он сообщает, что англичане лезут в французское сопротивление, сбрасывают им оружие, рации, шлют к ним своих эмиссаров. Блейхер располагает данными, что среди эмиссаров, засланных во Францию, находится сын Черчилля, Рандольф. Канарис замер. Неужели это правда? Блейхер иногда не прочь пофантазировать, но вряд ли он позволил бы себе легкомысленное оперирование подобным фактам. Прервав чтение сводок, Канарис написал распоряжение руководителю Абвера во Франции. Если подтвердится нахождение сына Черчилля во Франции, принять все меры, чтобы он не попал в руки гестапо, где его могут ликвидировать, не понимаю, как важно заполучить его живым. Отдельную шифровку он написал Блейхеру. Все внимание сосредоточить, информировать об этом ежедневно. Канарис вернулся к чтению досье. Действительно, английская разведка нахально лезет во Францию, но агенты встревожены этим излишним. То, что сейчас делают англичане в этом направлении, — это кустарщина. Однако контрмеры принять необходимо. Учитывая традиционную нелюбовь англичан к потерям, самая лучшая мера — нанести по английским резидентам во Франции массированный удар, переловить их, как мышей, и десяток расстрелять. Вот тут и можно сделать уступку СД. Агенты Абвера разведывают английских резидентов, а затем в порядке, так сказать, совместных действий, которых так добивается Гейдрих, Собранные данные будут переданы Гестапо. Это решение вернуло в хорошее настроение, испорченное разговором с Прагой. И он подумал, что ему и в самом деле следует немножко подправить проект, в том смысле, что везде, в том числе и в России, нужно передавать Гестапу то, что для целей Абвера не представляет ценности. Но что может значить ликвидация дюжины английских резидентов занимающихся безнадежной авантюрой в поверженной Франции, когда самые главные и самые ценные для Гитлера агенты Абвера делают в самой Англии.